Отец учил делу, работе суровой и твердой. А мать страдала и замирала душой за мою душу. Она и наставляла меня, и бронила, и жалела, и защищала даже перед отцом. А меня, конечно, уже тяготила ее постоянная опека, доброта. Я стыдился и сторонился ее л а с к н а ее заботу, бывало, никак не отвечал. Или отвечал хуже того грубостью. «Боже мой!» казарме, где вечно пахло конюшней и сапогами, где все мы походили друг на друга, так же, как наши сапоги, я чаще всего вспоминал мать, оставшуюся в слезах на мосту за деревней. И прижилась в душе моей какая-то острая вина перед всеми женщинами. И нет в том чуда. Забита наша женщина, затолочена, навечно утомлена и загублена в непосильной жизни. А ведь женщина призвана обновлять мир. И она рожает чистых, честных человечков. А вот кем они становятся, в этом уж наша вина. И женщина справедливее, великодушнее нас, потому что одинаково молится и за правых, и за виноватых. А ведь рассудить людей по справедливости никому не дано. т м у и кажутся мне высшей мудростью простые слова. Ошибись, м и л ы е С этим вот Николай Николаевич и службу кончил. А в скорости довелось мне попасть в одно семейство, там же, в Петербурге. И встретил я девицу, на которую воистину молился. Она ни капли не походила на тех девиц, которых я знал на родине. Это была, по моим понятиям, птица в полете. Вот именно птица. У ней, знаете, все было свое, и крылья, и воля, и свое небо, и, конечно, своя любовь. Для меня была она человеком из другого мира. После знакомства с ней мне еще горше было за рабскую судьбу русской женщины. Отчего же, думал я, не могут быть такими все наши женщины? Чем они прогневили Господа Бога? Но и та, которая жила волей, на которой я молился... тоже не ведала своего пути, а, знаете, мчалась, как мотылек на огонек, и, конечно, сгорела. Я в ту пору так много и мучительно думал и о себе, и о ней, что, право, боялся сойти с ума. Да ко всему прочему, эти петербургские дожди, туманы, даже сейчас, вспоминая о них, чувствую себя в сыром ознобе. Каинова печать. И, знаете, Моему изумлению и радости нет конца, когда я на своей родной сибирской земле встречаю девушек по силе духа к р а с и в е й тех, что мне не раз приходилось видеть в дальних краях. Вы скажете всякому кулику свое болото? Верно, верно. Грешен в симпатиях. Однако наша сибирячка ближе к истине жизни. Она, сознавая свою волю, не отделяет ее от труда. Нет, даже не так, не то, не то. Русская крестьянка умеет в труде утвердить свое право на волю. Вот именно. Ах, как она хороша, наша женщина, когда ей удается сделаться независимой. Королева. Уж как это дается ей, другое дело. Но ведь кроме добровольного труда, ничто не наполнит жизнью человеческую душу. Семья – да, но для женщины семья – это вечный труд. А счастье? Я достаточно наслушался споров, толков и кривотолков о счастье. И не взлюбил это пустое слово, потому что тот, кто много говорит о нем, меньше всех других знает, что оно такое – счастье. Я и таких видел, которые счастливы умереть во имя еще какого-то счастья. А для больного счастья быть здоровым, для невольника воля, одинокому любовь, голодному хлеб. Видите, как оно многолико, это самое счастье. У нас теперь модно говорить, а больше того, пожалуй, писать. Счастье де надо искать, за него надо бороться. За счастье вроде счастья и на крест взойти. Я по первости, Николай Николаевич, А р б е л и потерялся в этой путанице, в религии постоянной суеты и нервозности. Куда-то идти, кого-то ненавидеть и низвергать, зачем-то гореть, умирать. И благодарю свою мужицкую судьбу, которая учит великой мудрости. Умирать собирайся, а рожь сей.